Глава двадцать четвертая. Сатина. За разговорами не замечаю, как мы приготавливаем ужин. Наконец выхожу из кухни. Вновь меня тянет на улицу. Сердце все сжимается в груди, не нахожу себе места. Выхожу под звезды и обращаю свой взгляд к луне, которая светит серебром на небосклоне. «Я хочу вернуть свою доченьку, Всевышний! Услышь меня! Прошу!» Слезы вновь катятся по щекам. Сил моих больше нет, не могу больше. Сердце в груди все сжимается, и я подсознательно кладу пальцы на живот, защищаю своего еще нерожденного малыша. Движение привлекает внимание. Вижу, как открываются ворота, и представительский седан заезжает на территорию. Сердце у меня удар пропускает, и я вперед иду. Чувствую, что Назар приехал, и меня тянет к моему мужчине. Тянет, несмотря ни на что. Любовь, она живет в груди, она цветет надеждой. Мне ничего не осталось, кроме как надеяться. Наконец автомобиль останавливается. И Назар выходит. Выхватывает взглядом мою фигуру. А я к нему иду. Вглядываюсь в левое и суровое лицо. Понять хочу, прочесть. И неожиданно замечаю, что муж мой бледен. И глаза горят на лице, как два вулкана. Назар! Я все ему сказала, все. Больше у меня слов не осталось. Одна лишь надежда, что Усманов поверит моему слову. Только слову. Слезы на ресничках моих набухают. Сатина. Выговаривает едва слышно, когда подхожу. Девочка моя родная. Привлекает к себе, обнимает крепко. Сцеловывает мои слезы. Прости меня, любимая, прости меня. Говорит, как в горячке. а затем резко отстраняется от меня, и дверь пассажирского сидения распахивает. «Мама!» – кричит до да боли знакомый голосок. Из салона выпрыгивает моя девочка. «Алия!» Крик срывается с губ, и я падаю на колени, обнимая свою доченьку, прижимая ее к груди. Не знаю, что говорю, что шепчу. Просто прижимаю к себе свою драгоценную малышку и реву. Неожиданно ощущаю, как сильные руки прижимают нас обеих к широкой груди. «Девочки мои родные, простите, простите меня!» Слышу голос Назара, полный боли и отчаяния. Али вдруг из моих рук словно выпутывается и на отца смотрит. Такая взрослая моя малышка. «Прощу, если мама простит!» Произносит, как совсем взрослая. И я поднимаю глаза на Назара. Он глядит на нас, словно подсудимый. Готовы принять свое наказание и услышать свой приговор. А я вдруг осознаю для себя, что устала от боли, от обиды. «Я прощаю», — отвечаю дочке. А сама в глаза Назара гляжу и понимаю, что хватит с нашей семьи недомолвок. Поэтому я улыбаюсь сквозь слезы и делюсь своей тайной. А еще у нас будет еще один малыш. В тот день я ехал домой, чтобы поведать свою тайну, но не дает мне договорить. Припадает к моим губам, целует. Словно надышаться не может. Сатина моя любимая, единственная. Никогда больше ни одной слезы не будет. Вглядываясь в лицо Назара и понимаю, что все правда, все.